Если не помнить прошлого, то можно не узнать и будущего. Мудрость или бред? Как знать? Ведь, с одной стороны, история развивается по спирали, и все, что происходит с нами, когда-то уже с кем-то было. А немалая часть жизненного опыта так и образовалась в результате анализа чужих ошибок и побед». Но с другой стороны, если постоянно оглядываться назад, то можно и не увидеть, что впереди, а уж тем более, что рядом. А там может быть стена, которую ты не увидишь, да и впечатаешься в нее лобешником, хоть в прямом, хоть в переносном смысле». По лестнице, переступая сразу несколько ступеней, поднимался молодой человек. Он был одет в потертые джинсы, клетчатую рубашку и серый демисезонный плащ. В левой руке был зажат зонт, а в правой он периодически поправлял длинные почти до плеч волосы. На последней ступени молодой человек оступился и, нелепо взмахнув руками, начал заваливаться назад, на спину но тут же был пойман за отворот плаща, вовремя вышедшим на площадку с шаманом. Несколько секунд парень удивленно смотрел на Александра, пока, наконец, не расслышал его голос. «Проходите, Михаил, в квартиру. Там и обсудим, что вас привело. И Откуда знаете имя мое? Так вы же не в магазин за хлебом пришли?» «Знали, куда и кому идете. Вот и я знаю, кто ко мне идет». Зайдя вслед за шаманом в квартиру, Михаил поразился сначала аскетизму обстановки, а потом, приглядевшись добротности и явной дороговизне каждого предмета интерьера от расшитых бисером тапок до старинных механических часов, Но больше всего его поразил крупный черно-рыжий кот с мудрым усталым взглядом. Шаман жестом указал гостю на кресло напротив окна, а сам уселся так, чтобы его лицо оказалось скрыто тенью. «Приветствую вас, Михаил», – поздоровался он, усаживаясь поудобнее. «Меня зовут Александр. Я шаман. Расскажите, что привело ко мне». «Рассказывайте с самого начала, я не спешу». Михаил задумчиво коснулся указательным пальцем кончика носа, а затем рассеянно помассировал висок. Собираясь с мыслями, молодой человек пробежался взглядом по комнате и остановился на диване, на котором и лежал кот. «Он так смотрит, как будто меня видит», — поежилась под цепким взглядом гостя Аня. «Бру, даже не по себе. Исключено!» — подумал в ответ кот. «Дело в том, Александр, что примерно полгода назад умерла моя девушка», — начал рассказывать Михаил, в то время как шаман прикрыл глаза и сцепил пальцы в замок. «Ольга, и сейчас она приходит ко мне во сне. Вы...» «Можете это прекратить? Задолбало!» Парень столь быстро и сумбурно озвучил свою просьбу, что кот на диване перестал мурчать, а Аня и Александр, проверявшие гостя на проклятие, удивленно уставились на него. Сам Михаил в это время смотрел на шамана чистыми и честными глазами и ждал, ожидая, что то тот возьмет и мигом решит все его проблемы. Александр незаметно вздохнул и, покачав головой, возразил. «Ну нет, Михаил, так дело не пойдет. Рассказывайте все и подробно. Долго ли встречались, как складывались отношения, как и от чего она умерла, что хочет, когда приходит во сне, что делает и говорит». «Сами поймите, просто так люди из мира мертвых не приходят в мир живых. А если они перешли границу, значит, для этого есть какой-то веский повод. А может, она это просто случайно?» – предложил Михаил. «Угу, за сигаретами сбегал, ну да, ну да», – презрительно фыркнул Дима. «А что такое случайность?» — грустно улыбнулся шаман. «Случайность — это та закономерность, которую мы пока не в силах объяснить». Воспользовавшись замешательством гостя, Александр продолжил, но уже мысленно и обращаясь к любимой. «Солнышко, проверяя гостя и дальше на предмет проклятия и приворотов. Что-то с его аурой явно не так». «Есть что-то в ней необычное». «А я, пожалуй, пойду к периметру», — вслух подумал Дмитрий. «Кто-то туда идет, а вот кто, пока не ясно». Анна легко вскочила из дивана и, подойдя к гостю со спины, положила обе руки ему на голову. Парень тут же вздрогнул и встряхнул головой, сбрасывая с себя ее руки. «Ой!» — скрикнула девушка. «Он точно меня чувствует!» Кот хмыкнул, вздохнул, и, положив голову на пушистые лапки, перешел в междумирье. Поправив воротник рубахи, Дмитрий огляделся по сторонам и подошел к сидящему в кресле посетителю. Прикрыв глаза, он представил себе комнату, в которой находится... Чем точнее и яснее комиссар представлял себе обстановку, тем ярче ему виделся Михаил. И лишь лицо оставалось все таким же расплывчатым, в легкой сизоватой дымке. Тогда Дмитрий открыл глаза, потер одну об другую свои руки и приложил их к лицу гостя. Дима долго исследовал и проверял, пытаясь понять, что же с этим человеком не в порядке. Но никаких следов демонов, проклятий или заговоров он найти так и не смог. Лишь легкая мигрень, будто маячок или зумер сигнализировала бывшему комиссару, что его догадки о проблемах гостя верны. Со стороны среднего мира гостей следовала Анна, и это немного мешало Диме. Решив, что лезть друг другу под руки не стоит, странник прекратил исследование. «Сиди-ка ты, тут, приятель! Никуда не уходи!» — шутя приказал он Михаилу и пошел пешком к защитному периметру. «Нет, Дима, конечно же, мог создать портал и переместиться сразу на место, но ведь тогда он бы не услышал эмоции обитателей соседних квартир и не смог бы им потом при случае помочь прекратить ссоры, решиться сменить работу или подойти познакомиться». Так, дойдя до первого этажа, Дима уже был в курсе дел и забот почти всех обитателей подъезда. И даже успел некоторых натолкнуть на нужные мысли. «Шаман!» — раздался очень и очень знакомый голос. «Шаман Александр, выходи! Есть разговорщик один!» Дмитрий поспешил вперёд и у границы барьера встретился с крепким высоким мужчиной в тёмных доспехах. Увидев Дмитрия, тот лишь криво ухмыльнулся, явно наслаждаясь произведённым эффектом и слегка кивнув, в нему приятелю попросил. «Позови-ка своего начальника. У меня к нему разговор есть». «Но как это возможно? Почему ты жив? Есть многое на свете, друг пушистый, что и не снилось вашим мудрецам!» — всё с той же кривой ухмылкой проговорил пришедший. «Да зови ты уже! Если бы я пришел с войной, я бы сейчас стал ломать этот барьер, как те идиоты пару месяцев назад, и тогда шаман вышел бы ко мне сам». «А я, видишь, приличие соблюдаю. Пришел, приглашаю ко мне спуститься!» Оценив разумность доводов, Дмитрий молча кивнул и удалился, а гость задумчиво погладил свою бороду испаньолку и присел на лавочку перед барьером. Вернувшись в тело кота, Дмитрий огляделся и прислушался к только что начавшемуся рассказу Михаила. Мы с солей познакомились в автобусе лет семь назад. Ну, может, восемь. Я стоял, слушал музыку, а она бесцеремонно вытащила у меня наушник, воткнула его себе в ухо и так тепло мне улыбнулась что я тут же растаял. Как-то почти сразу мы стали жить вместе, на вот со свадьбой и детьми я, признаться, совсем не спешил. Как мы жили... Парень пожал плечами. Да как все. Где-то лучше, где-то хуже. Ничего примечательного и вспомнить не могу. Отучились, стали работать. Да все как у всех. Разве только что со свадьбой она стала все чаще и чаще ко мне приставать. Но мне всегда удавалось уйти от ответа. Меня эта ситуация начала бесить все сильнее и сильнее. А потом, ну вот, ее машина сбила. Прям на остановке перед домом. Мне накануне еще сон дурацкий снился, да? А вскоре после похорон она и начала приходить ко мне во сне. «Так, так, так», — перебил его шаман. «Про сон поподробнее. Это может быть важно». «Саш, у нас там гость интересный», — вклинился в разговор кот. «Я знаю». «И знаешь кто?» «Знаю». «Да говорю же, дурацкий сон. Типа новый сосед за новоселье проставлялся. Я отказался, а Ольга напилась. Да вот только сосед этот, мой одноклассник, тоже Мишка». Утонувшая еще в девятом классе. «Понятно. А что во сне ваша невеста хочет?» «Да я вот ты не знаю», — парень грустно развел руками. «Она мне постоянно что-то говорит и говорит, но я ее не слышу. Вижу только, что психует она». Шаман несколько раз сочувственно кивнул головой, наклонился вперед и даже легонько похлопал Михаила по плечу. «Понимаю, понимаю. Сейчас я введу вас в транс и поработаю с астральным телом. Следите за маятником». И шаман кивком указал на настенные часы. Буквально через пару минут парень закрыл глаза и и неуклюже завалился на бок. «Так-то лучше». Александр усадил его поудобнее в кресло и обратился к только что закончившей проверку Аня. «Ты уже поняла, в чем тут дело?» «Кажется, да. Миша — экстрасенс, но какой-то совсем неявный». Именно, медиум, не развивающий свои способности. Но все же медиум, поэтому его и наши барьеры не пускали. И друг покойный предупредить об опасности пытался. «А почему же тогда он Ольгу свою не слышит?» — спросил уже вслух кот. А он ее и при жизни не слышал, — пожал плечами шамана. Он даже не помнит, сколько лет они были вместе. Да и рассказать нам о ней Миша нечего. «Всё, как у всех», — чуть передразнил гостя Александр. «Ну да, верно», — согласилась Аня и, встав с дивана, подошла к гостю. «Именно поэтому он на меня реагирует, но не видит. Но что же хочет от него Ольга?» «А ты вот найди ее и спроси сама», — шаман чмокнул любимую в щеку. «А я пока схожу к периметру. Там меня ждет еще один интересный гость». «А Миша пускай так и спит?» — удивился кот. «Пока не узнаем, что говорит Ольга. Да. Да и Мишам осенью положено впадать в спячку». Александр перешел в междумирие и далее уже вместе с Дмитрием направился к защитному барьеру. Ожидавший их на скамейке, Рэй Блэк молча поднялся и жестом предложил прогуляться вдоль дома. «Ну, здравствуй, страж Александр!» «Здравствуй, Рэй!» С чем пожаловал, идя медленным прогулочным шагом, поинтересовался шаман? «Ну, не криви душой!» «Врать — это целое искусство, а у тебя к нему таланта никогда не было. Тебя сейчас волнует не столько, зачем я пришел, сколько то, почему я в принципе жив. И да, я тебе это расскажу. Убив мою душу, твой соратник выпустил мой дух, а его я давно привязал к телу тринадцатью защитными амуэтами» поэтому умерев я тут же возродился вновь только уже без глупости и вроде чувств эмоций привязанностей чистый разум в почти бессмертном теле так что я даже в чем то благодарен тебе и твоей команде и именно поэтому я здесь я пришел к тебе договориться ведь шаманы всегда договариваются верно «Я хочу поселиться рядом с тобой и дальше практиковаться в черной магии некромантии. Нет, я не собираюсь с тобой враждовать и нарушать правила. Я предлагаю тебе мирное соседство. Что скажешь?» На какое-то время между собеседниками повисла гнетущая тишина. Казалось, что от этого серое междумирье стало еще более серым, тусклым и неприветливым. Каждый из мужчин в это время размышлял о чем-то своем. Что-то взвешивал и прикидывал. «Погоди-ка, ты хочешь получать подпитку от Источника, что ли?» не Из разрыва миров так первым нарушил молчание Дима. «Да нет, я не настолько глуп, чтобы на это надеяться», — презрительно ответил ему Рэй. «Я же знаю, что Александр запечатал любой возможный доступ к Источнику. Помню еще методы своего наставника. Господа, давайте не будем ходить вокруг да около. Вы мне нужны только для равновесия». Ведь там, где появляюсь я, сильный и темный, обязательно появится сильный светлый, потому что это закон баланса. И он пойдет на меня войной, потому что, скорее всего, будет упертый дурак. И ни на секунду не задумается, что даже если он меня победит, то равновесие качнется, и на мое место придет другой сильный темный. Он не может не прийти. «Поэтому-то я и предлагаю сделку. Я не нарушаю правил, а ты не мешаешь мне совершенствоваться и дальше. Это честная и справедливая сделка. Ты не мешаешь мне, я не мешаю тебе. И еще слежу за тем, чтобы на нашей с тобой территории не появился сильный темный и не пакостили мелкие» а ты своим существованием надпугиваешь только сильного светлого. Ну что, принимаешь эту сделку, шаман? Да, принимаю. Маги пожали друг другу руки под ошеломленным взглядом Дмитрия, который, в свою очередь, протянутую руку некроманта так и не пожала. Райх хмыкнул и хотел уже уйти, но Шаман задал ему еще один вопрос: Скажи мне, что ты хочешь сделать с мрысой чернокнижник? Да, ничего, чтобы нарушало нашу договоренность, но почему ты спросил Потому что я не хочу случайных жертв. А ей, я уже гарантировал неприкосновенность на моей территории. — честно ответил Александр. «Я обещаю, случайных жертв не будет», — сделал акцент на слове случайных Рэй и, не утруждая себя созданием портала, попросту растворился в воздухе. «Александр, я что то не понимаю, так?» — тщательно подбирая слова, спросил Дмитрий у шамана. «Судя по всему, многого», — согласился тот. «Но это все позже. У нас дома Миша в спячке. Пойдем разбудим, но прежде узнаем, что же там Аня нарыла в нижнем мире». Когда Михаил открыл глаза, то сразу увидел перед собой деревянную фигурку лошади на кожаном витом шнурке». В принципе, в этом не было ничего необычного, если бы не одно «но». Шнурок держал в протянутой передней лапе кот шамана. Михаил зажмурился и тряхнул головой, но ничего не изменилось. На вот и шиш тебе в лес в мысли парня насмешливый голос а в кошачьих глазах промелькнули шкодливые искры не исчезну! неужели за столько лет ты не сообразил что способен на большее а медиум кто медиум я переспросил Михаила про себя подумала «Это конец. Я уже с котом разговариваю. То, что ты разговариваешь с котом, это лишь признак богатого воображения», — успокоил собеседника Дима. «А вот то, что и кот разговаривает с тобой, это тянет уже на полноценную качественную шизофрению». Да не пугай ты нашего гостя, Дим!» Из кресла поднялся шаман и, подойдя к Михаилу, кивнул на кота. «Он прав. Вы медиум. И Ольга в ваши сны приходит не по своей воле. Это вы ее к себе призываете. да что она мне говорит? Чего хочет-то? Ну, если литературно, то говорит, что... Вы ее заколебали своим эгоизмом при жизни и даже после смерти не даете покоя и призываете постоянно, что вы самовлюбленная столоп и вообще бесчувственный чурбана И чтобы наставили ее в покое, это единственное, что она хочет. это да, знакомы вы были не семь и не восемь, «А девять лет?» «И что же мне теперь делать?» Парень растерянно переводил взгляд шамана на кота обратно. «Переосмысли свою жизнь, сходи на курсы личностного роста, начни в людях видеть людей, а не средства достижения комфорта. Ну и прошлое уже отпусти. Прошлое прошло». «Будущее будет, а сейчас — настоящее, не жить надо здесь и сейчас!» Жестикулируя передней лапой с амулетом перед лицом парня, философствовал кот. «А с Ольгой то что делать? Постарайтесь меньше вспоминать о ней и жить дальше!» Пожал плечами шаман и, забрав у кота из лапы амулет, вернулся в кресло. Что же касательно дара, то такой дар забрать навсегда невозможно. Можно только заблокировать, что я и сделал. Он вам точно ни к чему. Я заблокировал его надолго, но это, увы, не навсегда. Как почувствуете, что снова общаетесь с мертвыми, приходите, помогу. Деньги не возьму ни сейчас, ни потом... Но мою помощь вы должны будете отработать добрыми делами. Какими именно и сколько, решайте сами. А если их будет мало, ну, чтобы отработать. Ведь я не вы, я этого не узнаю, немного приободрился Михаил. Но кот похлопал его по плечу и сказал нарочито громким шепотом. «Да не переживай ты так, не беда, узнаешь. Ольга тебе об этом сама расскажет. Она теперь всегда будет за тобой присматривать. Но учти, если Ольга придет сама, да еще и с голосом, то уговорить ее уйти будет сложно». «Особенно после того, как она узнала, что это из-за мишиных дурацких мыслей Камаз влетел в остановку», — поделилась мыслями с котом Аня. «Парень так не хотел семьи, что думал о любой из самой жестокой случайности. О чем думал, то и получил». «Хм, «Думал он, а умерла она», — покачал головой кот. «А по-другому никак?» «Может, денег вам дать или Ольге памятник хороший поставить?» — смущаясь, предложил парень. Шаман вздохнул и, сделав два пасса руками, заставил кресло вместе с Михаилом взлететь под потолок. «Как думаете, Миша, нужны ли живущим в мире энергии материальные ценности, а?» «Нет, мне не нужны!» – испуганно ответил вцепившийся мертвой хваткой в подлокотнике Михаил, после чего вместе с креслом плавно опустился на место. «Вот вы и ответили на свой вопрос». «Так я пойду?» «Идите». Михаил вытащил кошелек из кармана и, секунду поколебавшись, вытащил несколько тысячных купюр и положил их на стол. «Я же сказал, что денег не возьму. Заберите!» — потребовал шаман. Но парень кивнул на кота и возразил. «Это не за прием. Это ему на корм. Первое доброе дело будет...» И, повернувшись на пятках, Миша пошел к выходу, слегка сбиваясь с шага и все еще покачиваясь после полета. Мне его даже немного жалко, грустно проговорила сидевшая весь разговор на диване Аня. «Ему сейчас придется жить, вымаривая из памяти прошлое. Кому еще достанется такое тяжкое испытание?» «Хм... Тебе вот досталось. Мне. Ему!» — кивнул на кота шамана. «Раю Блэку, кстати, тоже. А «Раю проще всего!» — грустно улыбнулась девушка. «Умер себе второй раз и не переживает». Но шаман покачал головой и негромко возразил. Он сумел вернуться, это правда, хоть и остался без души. Гриша и Мрыся были правы, а минут пятнадцать назад Рэй заходил в гости. Попросился жить по соседству. «После того, как он чуть не убил нас, у них с Мрыся это что, привычка такая, поветрие?» «И что ты ему ответил?» «Я согласился. Не он, так кто-нибудь другой рядом поселится. Пусть лучше он. Явный негодяй лучше тайного. А мстить нам он теперь точно не станет. Великий дух ему такого не простит, и Рэй это прекрасно понимает». «А прошлое, Анют, надо всегда помнить». «Но жить все-таки настоящим, в котором дружественный чернокнижник под боком нам всегда пригодится», неспешно проговорил кот и, положив на вытянутые передние лапки свою пушистую мордашку, с наслаждением зевнул и блаженно прикрыл глаза».